Прямо за стеклянной стеной проплыла прозрачная рыба. Внутри работал микромоторчик с неразборчивой маркировкой на корпусе. Вертелись красные и зеленые шестеренки, рыба разевала рот и таращила живые глаза, желтые, внимательные. «О боже!» – прошептал Влад. Свет в стеклянных залах постепенно стал гаснуть, зато внешние фонари разгорелись ярче. Анжела вскрикнула и схватила Влада за руку, Он увидел сперва огромный широченным плавником рыбий хвост. Успел удивиться, ну и здоровенная рыбина. А потом на него взглянула с одна тонкое девичье лицо в окружении зеленоватых развивающихся в воде волос. Девушке было на вид лет пятнадцать-шестнадцать. Она медленно плыла навстречу Владу, лопасть ее хвоста размеренно двигалась, тонкие прозрачные кисти волнообразно покачивались будто в танце. Русалка подплыла вплотную к стеклянной стенке, прижалась к ней ладонями, подбородком и грудью. Влад только теперь заметил крохотные носовые фильтры с подсоединенными к ним тонюсенькими трубочками. Кто-то ахнул, кто-то игриво гладил стекло. Еще штук семь русалок приплыли из темноты и приблизились вплотную к людям. «Вот это да!» Русалки танцевали. Хвосты их были до того натуральны, что Влад выпучил глаза. На секунду поверилось, что носовые фильтры были всего лишь наваждением, что тот, кто построил подводный дворец, в состоянии был завести себе и русалок в аквариуме. «Нравится?» – спросили у Влада за спиной. Влад обернулся. Сидеющий человек в тонких очках был совсем рядом. В двух шагах. Влад молча развел руками. Жест был красновечивее любых слов. «У меня не было детства». «Мне его сегодня подарили». «У меня тоже не было детства», — серьезно сказал сидеющий человек в очках. «Пусть хоть у моего сына будет. Смотрите, сейчас будет интересно». Влад обернулся к стеклянной стенке. Русалки все еще танцевали. Мгновение откуда-то сверху обрушились бородатые тритоны с трезубцами наперевес — Русалки, испуганные, брызнули кто куда. Тритоны затеяли битву. Их трезубцы извергали красный лазер на огонь, и в свете этих сполохов невесть откуда явилась чудовищная рыба, в чьей пасти поместился бы поставленный стаймя эскорт на автомобиль и проглотила сразу двоих или троих бойцов. Прочие рассеялись. На смену им со всех сторон двинулись, ведомые уже знакомыми русалками, разнообразные и колоритные существа. Гигантские спруты со сверкающими глазами, водолазы в старинных костюмах, танцующие трупы утонувших моряков, морские черти с острыми извивающимися хвостами, чудища, роботы, крокатицы – все настолько настоящие с виду, что многие из гостей почли за благо отойти ближе к центру подводного зала. «Да, мой сын любит сказки», — удовлетворенно сказал человек в очках. «Артур, познакомься, это тот дядя, что написал про твоего любимого гран -Грэма. Рядом с ним стоял худенький мальчик лет восьми. На фоне гостей, блистающих вечерними нарядами, не новые джинсы парня казались особенно потрёпанными, трикотажный свитерок особенно растянутым, а белые кроссовки особенно растоптанными. Мальчику плевать было на подводные дворцы русалок и спрутов. Мальчик смотрел на Влада так же, как сам Влад недавно смотрел на невесте откуда взявшуюся субмарину. «Вы? Э, правда, это вы? И вы мне книжку подпишите?» Весь вечер Влад провел в компании маленького Артура. Не сказать, чтобы это доставило ему большое удовольствие. Влад боялся этого мальчишки почти мистической боязнью. С его точки зрения, ребенок, выросший в подводном дворце, а сколько еще таких дворцов, надводных, подземных, лесных и небесных, настроил для него его чадолюбивый и чудовищно богатый папаша, просто не может вырасти нормальным ребенком. И то, что Артур с виду почти ничем не отличался от любого мальчика на городской улице, пугало и настораживало Влада, вместо того, чтобы успокоить. Влад держался из последних сил. Он был так приветлив и так искренен, как только это было возможно. Артур помнил историю о Гранд в мельчайших деталях. Его интересовали такие подробности из жизни тролля, которых не знал сам Влад, и которые поэтому приходилось в срочном порядке придумывать. В десять вечера, когда за Артуром явилась улыбчивая женщина с тонким властным лицом и увела надувшегося мальчика спать, Влад испытал такое облегчение, что на радостях пообещал юному читателю новую встречу. «Пацан в тебя влюблен!» Анжела щурилась, как сытый кот. Вертолет взмыл в ночное небо. Они стояли, продуваемые холодным ветром, пьяные, без вина, ошалевшие, одновременно счастливые и растерянные. «Пацан влюбился в тебя по уши. И уже давно. Если хочешь знать, весь этот прием был приурочен к твоей с Артуркой встрече». «Он тебе сказал». «Мы с ним хорошо поговорили». «У нас, оказывается, есть общие факты в биографии. У него тоже мать умерла в раннем детстве. И тоже мачеха. И алкоголик-отец. И после всего этого, после всего этого, он сам. Все это. Ты понимаешь?» «Боже, как я устал!» И они побрели в гостиницу. Хозяин подводного замка звал их остаться на ночь, предлагал немыслимое удобства. Влад с ужасом понимал, что отказаться трудно, почти невозможно. Он видел, как близко стоят, разговаривая человек в очках и Анжела. Иногда, увлёкшись разговором, Анжела слегка касалась его руки. Владу казалось, что он видит первые робкие паутинные ростки ус, обнимающие шею изобретательного миллионера. «Ерунда», — говорил он себе. «Чтобы привязать человека, одной беседы недостаточно. И двух недостаточно, и трех, если только...» Артур отвлекал его, заставлял напрягаться, сохраняя непринужденный доверительный тон. Заставлял удерживать на лице добрую, чуть лукавую улыбку профессионального сказочника. Артур верил ему и, иногда увлекшись разговором, осторожно касался его руки, лежащей на подлокотнике кресла. «Нам не стоит больше туда ездить глухо», — сказал Влад в темноту спальни. Анжела пошевелилась, зашелестела на крахмаленная простыня. «Ну почему?» «Мы опасны для них» в особенности для мальчика. Я не знаю, у меня не было опыта, но мне кажется, что дети должны привязываться быстрее. Особенно, если есть эмоциональный контакт. Влад кивнул прежде, чем узнал свою же фразу, когда-то сказанную Анжели во время теоретической беседы. Господи, Господи, Боже мой, ты только подумай, какие деньги, какие колоссальные бабки. Это уже не богатство даже. Это иное качество. Это властелин мира. Это всего лишь магнат, монополист. И эти деньги можно было бы истратить куда более... Он запнулся. Он вспомнил стеклянный дворец, субмарину, русалок и рыбу с шестеренками в пластиковом чреве. Да, это было прекрасно. Влад молчал. Глядел в тёмный потолок. Теперь ему было жаль, что он дал себя уговорить и согласился на эту поездку. В мире, где реален подводный дворец с русалками, многие вещи меняют свой смысл. А некоторым людям нечего есть. Нету денег, чтобы вылечить ребёнка. Дворец от этого не становится хуже. Впрочем... Что впрочем? Ничего. Завтра поговорим. Привет, дружище. На всякий случай... Дам тебе электронный адрес одного хорошего человека. Его зовут Захар Багарат, он частный детектив. Конечно, тебе его услуги не понадобятся никогда, я очень на это надеюсь, но адрес не помешает. Если что, скажешь ему, что ты моя давняя знакомая. Я ему полностью доверяю. Это, пожалуй, второй человек после тебя, кто знает обо мне правду. Прости, нет времени писать подробно. Целуй, мальчишек. Апрель. Она ходила по комнате, взад-вперед, как командир перед застывшим строем. Полы шелкового халата, длинного, яркого, в желто-розовых разводах, реяли будто знамена. «Чего ты хочешь?», – тихо спросил Влад, – «власти…» «Справедливости. Вчера мы говорили с ним о нашем детстве. Тебе-то этого не понять, тебя любящая мать воспитала, хоть и приемная. Так вот, он готов проплатить программу помощи беспризорным детям. Он и без того постоянно что-то проплачивает. Клиники, институты, медицинские исследования. Он благотворитель. В его положении иначе нельзя. Он еще не знает, но знакомство со мной переменит всю его жизнь. И множество жизней изменит в лучшую сторону. Чьих? Человеческих. Детских. Сироты, которые гниют в приютах. Мальчишки, которые ночуют под заборами. Девчонки, которых отчимы насилуют по средам и воскресеньям. «Послушай и не вороти лицо. Люди наводняют мир закусочными своего имени, компьютерами своего имени, игрушками своего имени. Мы с тобой устроим сеть детских домов «Гран-Грэм» с высококлассным персоналом, с врачами и педагогами, с блестящим образованием. Так, чтобы эти ребятишки, когда вырастут, вошли в элиту. Чтобы они составляли элиту. Сироты, беспризорники. Хочешь войти в историю? Возможно. «Да, я хочу кое-что значить. Я хочу, чтобы за моим именем что-то стояло. Чтобы у любого обывателя, прочитавшего в газете Анжела Стах, тут же возникал целый ворх ассоциаций. Вот как слушают Влад Палей, а слышат Гранд Грем, Тиражи, деньги, слава. Только это ненадолго, Влад. Пройдет десять лет, и о тебе будут помнить только библиотекарши. Наверное». «Ты мне завитуешь?» Анжела наконец-то перестала ходить. Уселась напротив, закинула ногу на ногу. Шелковые полы упали на пол, почти полностью обнажая загорелые мускулистые ляжки. «Ты чистюля. Я знаю. Ты предпочитаешь невмешательство. А вот зайди хоть раз в бесплатную детскую больницу, в приют». «Не лицемерь. Еще позавчера тебе плевать было на всех на свете обездоленных детей». «Откуда ты знаешь, на что мне плевать, на что не плевать? Ты читаешь мои мысли?» Сомневаюсь. А почему ты считаешь себя вправе судить? Ты сама сказала, что хочешь что-то значить, а дети для тебя... Послушай, напряги своё писательское воображение и представь себе на минуточку. Неограниченный кредит. Да на те деньги, что ушли на вчерашнюю вечеринку, можно было бы было спасти тысячу человек. Десять тысяч. Послушай. Главное начать. Открыть один первый приют. Объявить конкурс для учителей, воспитателей, нянечек. Назначить им такое жалование, как у президента. Отобрать в приют самых несчастных, самых неразвитых, самых грязных ребятишек. И провести рекламную кампанию по всему миру. Сейчас, когда гран Грэм на пике славы. А я буду генеральным попечителем всей этой сети. И это справедливо, потому что это моя идея. И добывать деньги тоже буду я. Страна справедливости Анжелы Стах. Сеть детских приютов гран Грем. Значит, ты берешь меня в долю? Проще, конечно, оставить все как есть Пусть тебе умирают, спиваются, тупеют Влад, ты понимаешь, о чем идет речь Ты просто не веришь, что это возможно А ты попробуй поверить, хоть на секунду Попробуй поверить, у тебя получится Ну? Поверил К сожалению, очень хорошо поверил А теперь ты послушай меня. Анжела, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Зрачки ее сузились. Если ты еще хоть раз встретишься с этим семейством, с Артурчиком и его папой, более того, если ты хоть когда-нибудь попробуешь хоть кого-нибудь, хоть зачем-нибудь привязать ради денег или славы или детей или больных или вымирающих животных или еще зачем-то, мне все равно зачем, я уеду, Анжела. «Ты долго будешь меня искать? Если не найдешь, если оба мы в результате сдохнем, тем лучше, понятно?» Она не мигала. За время, проведенное ими бок о бок, она успела изучить Влада и понимала теперь, что он сделает именно так, как сейчас пообещал. И она побледнела. Когда дверь за уходящей Анжелой закрылась, Влад понял, что очередной этап его жизни — шумный, суматошный, тягостный, но по-своему необходимый этап, закончен. А значит, надо снова все менять. И чем быстрее, тем лучше. Тут же, не откладывая, он сел писать литагенту. Ему не хотелось, чтобы письмо вышло сухим или даже враждебным. Он старательно взвешивал каждую интонацию, добиваясь сдержанно-дружеского тона. Он писал, что светская жизнь утомила его, что она не соответствует его привычкам и наклонностям, что он не может работать в такой обстановке и собирается спрятаться в глуши, где нет ни газет, ни телевидения, что ему надо отдохнуть от репортеров, врагов и друзей, что он выпадает из поля зрения на полгода, не меньше, и что результатом этого уединения будет, конечно, новая книга про Гранд Грэма, а возможно, возможно, в спокойной обстановке у него вызреет какая-то новая идея. «Разумеется, — вежливо писал Влад, — прежде чем исчезнуть, он выполнит все заранее данные обещания. Встречи, назначенные на будущую неделю, не будут отменены, но уже со следующего воскресенья Влад Палей перестанет принадлежать читающей общественности, а будет принадлежать себе, Гран-Грэму. И жене, — дописал он через силу. Плохо быть щепетильным. Влад давно знал это и никак не мог перебороть свою натуру. Ему следовало все бросить». Сейчас, немедля, и ехать, раз уж решил. Ему следовало сейчас пренебречь обещаниями. Тем не менее, он остался. Анжела восприняла его решение спокойнее, чем он ожидал. Переспросила «Ты уверен?», покусала губу, пожала плечами. Влад подумал, что, может быть, вдали от соблазнов она одумается, что, может быть, ее мужественный поступок в больнице не был случайностью что Анжела поймет его, а он наконец-то примет Анжелу, и что Анжела, возможно, подарок, посланный ему судьбой. Подарок, а вовсе не испытание. Длинную неделю он только тем и занимался, что подбирал хвосты. Закруглял, завершал, уклончиво отвечал на вопросы журналистов, желающих знать его ближайшие планы, написал короткое письмо Богораду, сообщая о своем решении. Анжела, сумрачная, отчужденная, почти не разговаривала с ним, И это огорчало его куда больше, чем он рассчитывал. Ничего, утешал он себя. У нас будет время на разговоры, на выяснение отношений. Ничего, мы еще поймем друг друга. Ничего. Надо было найти и снять подходящий дом в безлюдном месте, неподалеку от какой-нибудь деревни. У Влада не оставалось на это времени и сил. Он предложил Анжеле заняться поисками дома. И она, к его удивлению, согласилась. Накупила газет с рекламой недвижимости, Подолгу говорила с кем-то по междугороднему телефону, в конце концов, холодно сообщила, что в 500 километрах от столицы есть два подходящих дома на выбор, и что он, Влад, может сам определить, какой ему нравится больше. Они выехали в воскресенье утром. К вечеру планировали добраться на место и переночевать в гостинице в маленьком городке, обведенном на карте шариковой ручкой. Дорога была основательно загружена, горожане массово ринулись за город на пикники. То справа, то слева от дороги мелькали яркие щиты, призывающие путников съехать с шоссе и насладиться шашлычком на лоне природы. В приоткрытое окно втягивался дым далеких костров, бормотало радио, песня сменялась песней, и Анжела, заслушавшись, похлопывала в такт по обтянутому джинсовой тканью колену. Влад время от времени на нее косился. Анжела, как ему казалось, была не совсем в себе, напряжённая, собранная как ёж, и в то же время демонстративно беспечная. Иногда она даже заводила с ним разговор. «Мы хорошо идём», – она поглядывала попеременно на карту и на спидометр. «К шести вечера будем на месте», – Влад ограничивался невнятным «да». «Я проголодалась», – говорила она, глядя теперь уже на часы. «У нас есть с собой бутерброды, но мне хотелось бы горяченького». «Скоро будет городок? Давай остановимся возле какой-нибудь приличной забегаловки». Влад кивал. Они действительно пообедали в недорогом, но приличном кафе. Анжела, до того многократно заявлявшая о своем голоде, ела на удивление мало. «Что с тобой?» – спросил Влад, когда они снова тронулись в путь. «Наверное, ничего. Слушай, может, там, куда мы едем, хоть библиотека есть в поселке? Или ты мне позволишь хоть по воскресеньям куда-нибудь выбираться?» Влад почувствовал себя виноватым. «Это же не на всю жизнь», — сказал он примирительно. «И в конце концов мы всегда найдем общий язык. Ведь найдем же». «Да». Было пять часов вечера, и Влад уже чувствовал себя усталым, когда они остановились в лесополосе, чтобы перекусить. Разложили на круглом пне бутерброды. Анжела сорвала листок мяты и растерла в ладонях. «Здесь телефон, наверное, не берет?» «Не берет». «Вчера вечером он звонил». Беспокоился, куда мы пропали. Артурчик хотел тебя видеть. Не хватало еще привязать ребенка. Возможно, он обидится. Он ведь живой человек. Так хотел сделать тебе приятное. Давай не будем об этом, ладно? Анжела потупилась. Может, ты устал? Может быть, мне сесть за руль? Я не устал. Тогда у меня есть крепкий кофе в термосе. Хочешь? Хочу, конечно, сразу согласился Влад потому что на самом деле именно чашки горячего крепкого кофе ему сейчас и не доставало. Анжела аккуратно свернула термосу пластмассовую голову. «Осторожно, он горячий и очень крепкий. Много не пей, а то на луну улетишь». Налила, Влад сделал глоток. Над их головами перекрикивались синицы, мимо по шоссе промчалась машина, склонялось солнце, приближался вечер. Влад глотнул еще раз, зажмурился от удовольствия, Поймал Анжелу за руку, пахнущую мятой. — Послушай, у нас ведь десятки лет впереди, десятки лет вместе. Давай все-таки станем друзьями, а? Вот ты послушала меня, не стала спорить. Знаешь, как я тебе благодарен. Тогда в больнице я понимал, чего тебе это стоило, как больно, эти переезды, но мы ведь победили тогда. Эти люди, врачи, медсестры, живут себе спокойно со своими детьми и знать не знают. Анжелина лицо было очень бледным, сосредоточенным. Влад открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но вдруг сделалось очень темно и мягко. Последним его воспоминанием была летящая на траву чашечка с недопитым кофе.